Глава двадцатая. Алиса «Вернуть?» — Рома переводит на меня немного растерянный взгляд. «Значит...» — он о чем-то задумывается, а слово тут же берет Марина. «Так вы были знакомы раньше?» — удивляется она. «А почему я об этом ничего еще не знаю?» Самый главный порог Марины, который может перебить жажду заполучить богатенького мужика, это неуемное любопытство и жажда сплетен. «Алиса, я очень жду рассказа!» – напирает она. «Все-все подробности! Кто он, что он, почему и когда!» И добавляет уже полушепотом, но его и остальные, думаю, слышат. «Он и правда тот самый Самойлов?» У самой глазки блестят, когда смотрит на Илюшу, и даже нижнюю губу закусывает. А тот со всем вниманием слушает каждое наше слово, смотрит за нашими реакциями. Знаю, анализирует все детали, Илюша всегда таким был. Значит, Полина... Все-таки отвисает Рома, но я не даю ему договорить, не хватало, чтобы он сейчас брякнул про связь Самойлова и моей дочки. Рома, ты все выяснил, что хотел упирая руки в бока. «Да ладно!» Выпучивает глаза Марина. Похоже, она поняла, о чем хотел спросить Рома. «Блин!» «Полина?» Продолжает она, но тут же сама затыкает себе рот. Прикинула, наверное, что ей выгоднее об этом не говорить. Бросив горячий взгляд на Илью, спрашивает его. «Так ты и правда тот самый Самойлов?» Речь ее журчит сладкой патокой, а глаза горят настоящим пожаром. Даже боюсь, что Марина сейчас прямо при нас набросится на Илью. «Это неважно он отмахивается от вопроса. «Важно то, что никто из вас обводит взглядом Рому и Марину, не знает то отец Полины. Значит, Алиса не трепалась об этом. Она вообще упоминала что-нибудь об отце Полины?» Голос сухой, деловой, требовательный. «Почти ничего. Отмалчивалась наша скрытница!» С укором в мою сторону бросает Марина. «Скользь упомянула как-то, что осталась с ребенком одна!» Взгляд с укором, получая от Ильи, но в то же время в нем присутствует огромное сожаление и груз вины. «Раз осталась с ребенком одна, значит, тот мужик бросил ее беременную!» Заключает Рома, явно воспарив духом. «Такой мужик точно недостоин Марины и Полины!» И с вызовом смотрит на Илью. «Ну вот, начинается!» «Может и так», — с холодным спокойствием соглашается Самойлов. «Дурной поступок, даже если отец и не знал о будущем ребенке. Его ничем не оправдать. Но решать, достоин или нет, может только мама этого ребенка. И снова все смотрят на меня. Спасают от продолжения неприятного разговора детские крики. «Я тоже хочу! И я! Дай мне! Мне первому!» Калитка распахивается. Первым влетает Иннокентий, у которого к шее примотана два поводка. За один из них поросенка придерживает Маша, чтобы тот бежал не так быстро. Она-то и вбегает второй. Третий врывается моя Полина с довольным криком – «Мам, смотри, как я могу!» И не просто врывается, а влетает верхом. Конь под ней, правда, деревянный, но на колесах. По-моему, это рама с большими колесами от старой еще советской коляски. Тянет за собой этого коня Иннокентий за счет второго поводка. Моя дочка не просто едет на деревянной лошадке, а как бы скачет, так как подвеска старой коляски позволяла качать ней малыша. Да и неровной тропинки сказывается. Хорошо, что Маша все же придерживает поросенка, чтобы тот не несся очень быстро. Следом за Полиной на участок к Илье вбегает всем известная разбойничая троица – Миша, Леша и Анюта. Они-то и упрашивают следующими посадить на коня их. Правда, Анюта, что одета в огромное для ее габаритов пончо, увидев хозяина дома – тут же пучит глаза от испуга и старается спрятаться за мальчишками. Илья же, который успел к этому времени уже натянуть футболку и кроксы, останавливает процессию, поймав рукой поводок, что тянул деревянную лошадку. Отвязывается бедное животное, что не по своему желанию стало тягловым, и на кейте и устремляется к старому дубу. «Чувствую, придется ему там загон поставить», – хмыкает Илья вслед поросенку и оборачивается к Полине. «Откуда у тебя такой интересный транспорт?» «Дядя Лома подолил», — хвалится малышка. Самойлов с интересом, осмотрев деревянную лошадку на колесах, обращается к Роме. «Здорово придумал». «Да чего там?» — смущенно отмахивается тот. «Делов-то?» «Вот!» — наигранно-радостно восклицает Марина. «Смотри, каким дядя Рома будет тебе хорошим папой!» Вон как много всего умеет. Опять она лезет. Пытается давить через ребенка.